Пятое. Серенос Цейтблом приступил к жизнеописанию своего друга 23 мая 1943 года и окончил свой труд накануне разгрома гитлеровской Германии. Это сообщает особый драматизм всему повествованию. Воспоминания минувших лет, связанные с трагической биографией композитора, перемежаются с тревожными вестями о близкой катастрофе его родины, и рука мемуариста равно дрожит от непрерывного ужаса перед лицом минувшего и настоящего. Цейтблом отнюдь непосредственность. Он многое понял, несмотря на бюргерскую свою ограниченность. Так, в частности, он понял, что в 1918 году Англия и Франция сделали все, чтобы приостановить немецкую революцию, ее устремление к русско-пролетарскому началу. Он понял, что не большевизм разрушает дорогие ему с юных лет культурные ценности, а немецко-итальянские фашистские «подонки» понял, что влиятельные круги западных демократий очищают поле действия этим подонкам, лишь бы продлить свои привилегии, и он не колеблется при всем своем недоверии к революциям предпочесть честный и прямой большевизм бесчестному фашизму. Он очень многое понял, и немецкое общество канона Первой мировой войны, а также между двумя войнами, Нашло в нем беспощадного критика. И все же Цейдблом — гуманист старого, слишком старого толк. Мы знаем, он идейный противник нового варварства в политике и культуре. Но словом и делом печься о том, чтобы людям лучше жилось на земле, он не смог, ибо не знал конкретных путей политической борьбы с реакцией. И то, что автор доктора Фаустуса, прибег к посредничеству Цейтблама, быть может, свидетельствует о его собственном неполном понимании своей эпохи. Спору нет. Он и в этом своем романе сознательно сужает круг наблюдений, и, в частности, ничего не говорит о борьбе активных противников фашистского режима. И все же мы не знаем более глубокого художественного анализа кризиса буржуазной культуры эпохи империализма, более нелицеприятного суда над этой эпохой и ее искусством. Это суд над Германией, ее прошлым и настоящим, и не только над ней, а и над всеми, кто хочет столкнуть современное общество в бездну нового политического и культурного варварства, лишь бы продлить свои привилегии. Тем самым Фаустус не только отходная над умирающим старым миром, но и страстный призыв писателя к борьбе за счастье страдавшегося народа, и вместе с ними истрадавшейся души художника, которая по самой своей сути не может безнаказанно отрываться от народной жизни и народных чаяний. Томас Манн глубоко сочувствует страданиям грешного музыканта. И, естественно, он сам был связан с культурой декаданс, прежде чем стать критическим летописцем и аналитиком эпохи империализма. Адриан Леверкюн — антипод, но вместе с тем и трагический двойник писателя. Горячее чувство любви-ненависти к этому двойнику-антиподу только и могло сообщить роману столь необычную, даже для Тома сумана силу выражения. Пафос романа глубоко трагичен, и все же это замечательное жизнеописание немецкого композитора, по мысли автора, не вечная ночь, охватившая небо его родины и всего человечества, а ночь уже перед недалеким рассветом. Это неизбежно, и это счастье. Вильмонт